Финка Вихея, Сан-Франциско-де-Паула, Куба. Август 1943 года. Исколирс позвонили, когда наш Линкольн ещё был в ремонте после небольшой аварии, о которой Эрнест так ничего и не вспомнил. Редактор сказал, что у них для меня пока ничего нет, но если я приеду в Нью-Йорк, он поможет мне с аккредитацией в Лондоне. Утром в день моего отъезда мы устроили прощальный завтрак в патио у бассейна. «Я могу поехать с тобой? Не будь все это связано с пропагандой», – сказал Эрнест. Он ждал новых приказов и все еще носился с идеей потопить последнюю немецкую субмарину. В мае генерал Роммель бежал из Африки. Союзники только что захватили Сицилию и теперь усиленно бомбили порты и заводы нацистов. даже если бы немцы могли продолжать строить подводные лодки в таком количестве чтобы послать в наши края парочку лишних им бы сильно не поzdравилась при спуске на воду и уж тем более на пути через атлантику но эрнес был одержим субмаринами которых больше не существовало я научилась заводить разговор о поездке на войну до того как он начинал выпивать за хмелеев Муж принимался обвинять меня в том, что я специально затеваю ссоры, чтобы найти предлог, уехать и оставить его одного. «Ты превратилась в чертову Примадонну-писательницу и бросаешь меня в тот момент, когда я занят самым важным делом в своей жизни, и плевать, что я половину последнего года опекал тебя и вычитывал твой роман». Однако на трезвую голову он не возражал. а был даже за. Поэтому я не обращая внимания на все его пьяные капризы и обиды, потихоньку готовилась к поездке в Нью-Йорк, чтобы просмотреть там гранки Романа и продолжить переговоры с Кулирс. Клуб, ты великий, просто уникальный писатель, сказала я, прислушиваясь, не приехала ли машина. Моя сумка уже стояла у парадной двери. Ты настолько гениальный, что всё, что рождается в твоей голове, становится великой книгой, причём тебе для этого совсем не надо испытать всё на собственной шкуре. А я не кудышная писательница. Не принижай себя, Муки. Ты написала прекрасную книгу и позволь себе роскошь гордиться ею. Ты слишком талантлива, чтобы заниматься заказной журналистикой. даже если это не переродится в писанину в целях пропаганды. Было утро, и солнце ещё не так сильно припекало. Ух, боже. Может, я, конечно, и талантливая, но вот только я не могу работать так, как ты. Мой способ больше похож на клизму. Событие сперва входит в меня, а потом выходит. Чтобы о чём-то написать, я сначала должна выйти из дома, увидеть всё своими глазами и подробно всё записать как ронг караронг ронг ронг ронг клуб мне надо поехать на войну хотя бы для того чтобы собрать материал для новой книги и в любом случае я знаю что буду писать правдивые статьи а если вдруг перестану устраивать кольерс они всегда смогут найти более сговорчивого репортёра Почему бы не посылать на войну литераторов, но не в качестве корреспондентов, пропагандистов или сочинителей листовок, а просто как свидетелей, которые напишут потом правду, если её нельзя сказать прямо сейчас. Британцы используют своих писателей именно в таком качестве, и артистов тоже. Может, мне удастся получить работу в Англии. Тогда мы сможем быть вместе. «И будем счастливы, как в Испании», — добавила я. «Мы ведь были счастливы в Испании, да? Мы принадлежим друг другу, Бонжи. Но я не могу никуда уехать, пока мы не очистим Карибское море от германских субмарин. Когда-нибудь эта война закончится, и впереди у нас будет целая жизнь», — сказала я. «Ты думаешь? А вдруг к тому времени...» Когда она закончится, мы будем уж слишком старыми, чтобы как следует поковыркаться. Если так, то для тебя я постараюсь даже в старости оставаться красивой и весёлой. Ты всегда будешь прекрасный. Миссис Бонжи, заключил Хемингуэй. Приехала машина. Я встала, наклонилась к Гарнесту и поцеловала его нежно. Медленно, с любовью. «Будь осторожнее на солнце, мистер Боджи. Не хочу, чтобы ты превратился в Ансельмо. Вежу. Так мы называли этого персонажа из «По ком звонит колокол», что в переводе с испанского означает «Старик». Ах, муки! Он тоже встал? Я никогда не стану Гэри Купером, даже если помоюсь и надену элегантный костюм. Ты знала об этом, когда выходила за меня замуж. Я обняла Эрнеста и посмотрела в его печальные глаза. Я буду очень стараться стать хорошей миссис Бонджи. Я знаю, что была плохой, но приложу все силы, чтобы исправиться. Только сначала я должна поехать в Европу, а иначе уже никогда не смогу это сделать. А я не был хорошим мистером Бонджи. вздохнул Эрнест Я недостаточно хорошо тебя защищал. И что хуже всего, насмехался над тобой. Но ты же знаешь, Мьюти, что на самом деле я тобой восхищаюсь. И начиная с этого дня, прямо с этой минуты обещаю, что больше никогда не буду плохо себя вести. И не скучай по мне слишком уж сильно. Попросила я, и снова поцеловала его, нежно, медленно, с любовью. Я скоро вернусь. Знаю, просто не люблю оставаться один. Меня это бесит. Я тоже не люблю оставаться одна, и меня это бесит, но ты иногда бесишь сильнее. Буду водить компанию с кошками в рыбную сёрнест. Хорошо? Только не спи вместе с ними на полу клуб. Это вредно для твоей спины. Буду читать им твои письма, когда ты будешь писать из Лондона и потом откуда-нибудь ещё. А я забуду наш секретный код, то попрошу кошек напомнить его мне. Но ты смотри, правда не забудь. Если повидалась с Робертом Капо, значит ты в Африке, сказал Эрнест. А если упомянешь Херба Мэтьюса, то в Испании, в Италии. Я тебя проверял, миссис Бонджи. И ты приедешь, если с этой подлодкой будет покончено до моего возвращения. Боюсь, что вряд ли. В этот раз мы, как только получим приказ, будем патрулировать море 2 или 3 месяца. Ты же не пробудешь там так долго. А если пробуду, тогда, конечно, Если ходы на субмарину закончится раньше, чем ты заберёшься обратно ко мне в постель, я прилечу в Лондон, влезу через окно в твой номер и буду любить тебя как сумасшедший. Приехав в Нью-Йорк, я почувствовала себя разжиревшей, обрюзжьшей и старой. Чтобы избавиться от этих малоприятных ощущений, я прошлась по врачам, Проколола курс витаминов из глину к дантисту. Я отремонтировала туфли, чтобы они стали крепче и соответствовали условиям военного времени. Подстриглась и покрасила волосы в светло-каштановый цвет, как хотел Эрнест. И именно такие были у Марии из романа, по ком звонит Колыкол. Светская жизнь Нью-Йорка показалась мне скучной. А вот когда Патрик приехал из школы пансиона, это было весело. С книгой, которую я в итоге решил назвать Лиана По им мне главной героине всё продвигалось быстро и гладко. Ну, разве что меня немного расстроили преддворяющая выход романа заметка, где меня называли не иначе как жена Эрнеста Хемингуэя, и фотографии для обложки, на которой я выглядела настолько же старой, насколько себя ощущала. Ну, все эти мелочи не имели особого значения на фоне по-настоящему важных событий. Леану обсуждали в книге месяца, а на студии Paramount Pictures поговаривали о возможной экранизации. И театральная гильдия тоже проявила интерес к роману, вот только их надменный импресарио Я знакома со всеми важными людьми, так что послушайте меня, покровительственным тоном заявила, что моя мишрассовая история любви не найдёт отклика у публики, если я не сделаю главную героиню белой. Причём сказала это с такой уверенностью, что мне захотелось натереть ей рот острым перцем. Прошло уже 3 недели сентября, а мои бумаги для поездки в Европу до сих пор ещё не были готовы. я переехалась в berkshire более дешёвый глэдстон свила в номере гнёздышка и украсила его фотографиями мернеста кошек и финки я так тосковала по мужу что все наши ссоры больше ничего для меня не значили это были всего лишь жалкие обломки выброшенный на берег после моего растянувшегося на долгие месяцы плавания в море нового романа и его долгого плавания в настоящем море я стала уезжать на уикенд в Вашингтон по субботам Рузвельты приглашали на ужин гостей и в итоге я перезнакомилась со всеми послами в городе а по воскресеньям миссис Рузвельт лично готовила на ужин омлет Мы с Эрнестом регулярно обменивались любовными письмами. Я почти сразу, как приехала в Нью-Йорк, посмотрела "По ком звонит колокол" и заверила Хемингуэя, что критики пишут полную ерунду. Картина вовсе не напечка на политикой, как они утверждают. Главные герои, которых играют красавец Гэри Купер и прекрасная Ингрид Бергман, просто очень хорошие люди, а фашисты именно такие. какими и должны быть все отрицательные киногерои. Да, фильм получился длинный, но это потому, что он рассказывает о важных вещах. Если бы зрителям разрешали курить в зале, то никто бы и не подумал, что 3 часа это долго. Только вот режиссёр напрорасной использовал не чёрно-белую, а цветную плёнку, и Из из-за этого всё Грим, декорации выглядели немного ненастоящим, но это была дань моде. Зрители так горбались на цветные фильмы, а Ингрид Бергман в роли Марии с короткими светло-каштановыми волосами и синими-синими глазами выглядела просто потрясающе. Эрнес написал, что рад за фильм и что я лучший судья. чем все эти вшивые кинокритики. Он много рассказывал о Бамбе, который теперь уже был лейтенантом военной полиции и приезжал к отцу в отпуск из Мичигана со своего первого места службы в форт Кастери. После отъезда сына Эрнест пожаловался, что так сильно скучает по нему и по мне, что боится умереть от тоски». Я ответила, что не могу стать причастной к такой болезненной смерти и что мне тоже грустно и одиноко, что он для меня важнее всего на свете. Если он действительно не в силах перенести нашу разлуку, я откажусь от предложения Кольерс и вернусь к нему. Но Хемингуэй по-прежнему всё ещё ждал разрешения снова выйти патрулировать на Пилар, причём на этот раз они должны были базироваться в Гуантанамо. В конце октября я получила удостоверение военного корреспондента и на скоростном самолёте авиакомпании Pan American вылетела в Лондон через Бермуды, Португалию и Ирландию. В Кольерс мне заказали один масштабный материал и небольшие на 1000 слов статья о простых людях в любом количестве, сколько моя душа пожелает. Истории про обычных людей это то, что мне давалось легче всего. Я была рада оказаться на границе с войной и была готова её перейти, как только появится такая возможность. Всё путешествие в Великобританию заняло 12 дней, но я была так счастлива, что наконец-то лечу на войну, что во время промежуточных остановок танцевала со всеми, кто был не против потанцевать. Я написала обо всём этом Эрнесту и ещё добавила, как хочу, чтобы он тоже был со мной.